«Сегодня. Кстати, уже решено, что генерал Т. и пятый член Совета Триады погибнут в авиакатастрофе, иначе скандал будет слишком громкий. Это уже их внутреннее дело», — пожимает плечами Дюпре. И еще. Координатор, несколько смутившись, поднимает глаза на Дюпре. Комиссар сообщил, что вести связника будет Луиджи, а Дюпре с еще одним агентом — Будут его прикрывать. Что это еще за агент? Я. Не понял. Дюпре хмурит брови. До него еще не дошли слова, Эллен. Мы полетим, как супружеская пара. Так меньше риска. Два иностранца, прибывшие одновременно со связным, могут вызвать подозрение Комиссар уже одобрил этот план и высылает нам документы через Интерпол. Это ваша идея? Я должна отвечать, если можно. Моя. Она вам явно не нравится, да? Да. Это не женское дело. Координатор позволил себе откровенно улыбнуться. И только поэтому... Не только. У него дрогнуло лицо. Не только. Я... Я боюсь за вас. Вы. Словом, этот план не пойдет. «Поздно, Дюпре. Увы, поздно. Документы уже высланы. Я доложила, что все уже согласовано с вами. Вы, вы...» От волнения он даже вскочил. «Вы только помешаете мне, элен Я против. Категорически вы не выдержите. Я не имею права подвергать вас риску». Она встала. Медленно, спокойно. Сделала шаг к Дюпре. «Это мое дело». Я генеральный координатор зоны, господин Дюпре. Вы забыли об этом. Вот и сидите в своей зоне. Кажется, он ответил чуточку резче, чем следовало. Это приказ, господин инспектор. Кроме того, я напоминаю вам, что по служебной субординации вы не можете мне приказывать. Я, слава богу, еще не подчинясь чуточку резче, чем следовало. Скорее, это вы должны выполнять мои инструкции. Впрочем, Я вас больше не задерживаю. Можете идти. Правая рука указала на дверь. Несколько секунд в комнате стояла тишина. Первым опустил глаза Дюпре, наклонил голову, повернулся к дверям. Простите, но я ведь люблю вас, пробормотали его губы. И, не смея поднять голову, он сделал шаг к дверям. Шарль раздался за его спиной голос. В нем уже не было прежнего металла. Он резко обернулся. Очевидно, можно говорить молча, если в эти несколько секунд оба не сказали друг другу ни слова. И сказали больше, чем за все их предыдущие встречи. Она сделала шаг на встречу, и они бросились в объятия друг друга. Они были вместе уже второй час и не могли оторваться друг от друга. Им обоим казалось, что они шли к этой встрече всю свою жизнь. И все те случайные, посторонние, чужие люди, мужчины и женщины, которые до этого были в их жизни, казались им теперь какими-то нереальными, забытыми, ушедшими в прошлое. Оба вдруг пронзительно ясно ощутили, что это были лишь тени, и только сейчас, здесь, сегодня, они достигли того, к чему подсознательно стремились все время, стараясь найти в ласках друг друга, то неиспытанное ими раннее чувство полного единения души и тела. Наверное, люди живут на Земле ради вот таких моментов в своей жизни. Они, словно яркая вспышка, на короткие мгновение озаряют их текстурское существование, придавая ему то неповторимое очарование, которому все так стремятся. Если в жизни мужчины хоть однажды бывает такая женщина, значит, его жизнь удалась. Если в жизни женщины хоть однажды встречается такой мужчина, значит воспоминание о нем будет преследовать ее всю жизнь. Это будет ее мужчина, тот, о котором она мечтала бессонными ночами, соединяясь с которым она может прикоснуться к чему-то такому, что потом останется на всю жизнь. А мужчины? Мужчины иногда не понимают, что значит такая женщина которой, возможно, да и то лишь на короткое мгновение полное слияние душ. К старости они это понимают. Иногда, к сожалению, слишком поздно, тяжело дыша,